Глава 20. Город Каменное небо. Монотонность пути утомляла, и Игорь, сидевший рядом с погружённым в раздумье Морозом, сам не заметил, как начал клевать носом, вчистую проигрывая бой в столь незаметно подкравшейся дремоте. Смотреть сейчас было не на что. Лишь в самом начале их пути стены прерывались тёмными провалами комнат, в глубине которых то вспыхивали огонёк и глаз скрывавшихся там со зданий, то куда как реже свет их транспорта на краткий миг проявлял бока сундуков с дарами машины, то выхватывал блестящие доспехи ждавшей смелого, готового погрузиться в тему ради редкой добычи. Позже, когда их платформа выскочила на территорию, принадлежавшую дворфам, сгинуло и это невинное развлечение. Стены прежде грубо вырезанные, если не сказать выломанные. стали практически идеально гладкими и ровными. По ним зазмеились толстые пуки проводов. Через равные промежутки схвачены тонкими скобами, и даже комнаты здесь были освещены, сразу став скучными и лишёнными прежней загадочности. Даже их платформа, колёса которой только что весело стучали по стыкам рельс, передавая бодрящую дрожь пассажирам, даже она стала двигаться практически бесшумно, словно научилась летать. и теперь нёсла отряд уподобившись ковру самолёту. Как он отключился, Игорь так и не понял. Сидел себе, зевал, разрывая рот и тряся головой, и вдруг раз кто-то хватает его за плечо и что-то неразборчиво мычат трясёт, выбивая из сознания обволакивающую всё и вся пелену сна. Проснулся. Мороз, продолжая сжимать его плечо, пощёлкал пальцами у него перед носом. Давай, Игорь, приходи в себя. Второй раз ты такое не увидишь, ну уже, просыпайся. Чего не увижу? Зевнув, он хотел было сказать, что ему пофиг и всё подобное, всё то, что положено говорить человеку столь безжалостно разбуженному, но тут его мучитель надавил на плечо, заставляя повернуться, и Игорь, недовольно буркнув, дёрнул головой, поднимая взгляд вверх и вперёд. Следующий же момент он замер. одновременно удивлённый, поражённый и очарованный открывшимся ему видом. Их транспорт, выскочивший из переплетения тоннелей, мчался сейчас по узкому уступу горы, где её низ скрывал туман, а верх исчезал в темноте, которая продолжала господствовать в глубинах этого мира, несмотря на множество размещённых здесь светильников. Но не это было главное. На другой стороне, прямо напротив них, был самый настоящий водопад. Ежесекундно обрушивавший вниз шелестящий, сверкавший золотом в свете прожекторов песок. Где он начинался, увидеть Игорь не смог. Поток выбивался прямо из тьмы, словно это она была его матерью, а затем прошелестев мимо очарованного зрителя, Он принимался взбивать подушку тумана где-то в глубине, многими десятками метров ниже, оставляя напоследок след в виде слабо мерцавшего вала пены. Изъянный водопад повёл рукой Мороз, привлекая внимание остальных, лица которых всё ещё несли на себе печать сна. Одна из достопримечательностей шахт. Даже дворфам при всей их любознательности так и не удалось выяснить, откуда он поступает. И куда пропадает? продолжил Мороз в виде интересной ци. Есть мнение, понизил он голос, придав ему загадочные нотки. Что это ни что иное, как часть великих песочных часов, отмеряющих время до конца света. И когда весь песок пересыплется, повёл он рукой сверху вниз, то всё мироздание сгинет, исчерпав отпущенную ему творцом энергию. Мерт здесь стоит на страже, последним словом практически прошептал, придав голосу крайне зловещую интонацию. Эта теория тепловой смерти? почесал затылок Игорь. Энтропия и всё такое. Да? Мороз. Да не слушай ты его, Морды, сидевший на другой стороне платформы, потянулся, зевая во весь рот. Пугает он тебя? А песок-то он наверняка из пустыни. Ну помнишь, где мы гробницу обнесли? Нашёл дырочку, вот и того сочится. Это так? Игорь повернулся к Морозу, но тот лишь пожал плечами. А я почём знаю? Может так, может эдак. Не это главное. А что? А то, что вы проснулись. Он широко улыбнулся, показывая рукой на приближавшееся скопление огней. Впереди поселение Дворф. То самое, откуда мы в их столицу попадём. Так что приходите в себя, если ещё не проснулись. Дворфы ой, как не любят, когда к ним спящие и дозевающие вваливаются. Огни росли быстро. Дорога пошла под уклон, и их транспорт, прежде разогнавшийся, принялся притормаживать, заставляя своих пассажиров цепляться в края платформы, спасая себя от падения. Общая прежде слитая в едином масса огонёкков начала распадаться на отдельные точки. Те принялись ползти в стороны, и менее чем через пару минут, когда они выскочили на небольшой холм, перед ними предстало поселение Песчанного водопада. Ничего особенного на первый взгляд, оно из себя не представляло: скопление аккуратных домиков, центральная площадь и крупное, выше прочих здание, расположившееся на дальней стороне уже упомянутой площади. Но при этом при всей обыденности Игоря не отпускало ощущение, что перед ним не просто пара десятков домов, а нечто понятное только взгляду кого-то причастного к чему-то. Словно все эти здания, видимые глазу простого путешественника, несли в себе некий второй слой, тайный смысл или послание, понять которое мог только посвящённый. Он уже хотел задачить этим вопросом Мороза, Но тут их транспорт на пару секунд замерший на вершине холма качнулся и сызно во набирая скорость, устремился вниз, спеша доставить пассажиров по назначению. Почувствовал, Мороз несомненно заметивший его реакцию, повернулся к нему щуря глаза, из которых ветер выбивал слезу. Я говорю: "На поселение смотрел, заметил что?" Да, закивал в ответ Игорь. крепко вцепившись руками в край платформы. Странное оно. Я про планировку. Словно ёлка с новогодними гирляндами. Ёлку убрали, а гирлянды, не имея возможности показать руками, он повёл подбородком из стороны в сторону, пытаясь нарисовать в воздухе дугу. А гирлянды дугами остались. Чего всё так криво? Я ожидал ровную улицу увидеть. Не знаю про какую ёлку ты говоришь, но примерно так. Это поселение, Мороз дёрнул головой вперёд, указывая на приближавшиеся домики. Было основано членом экипажа рудознатца. Они по праву первейших, оказавшихся здесь, имеют право самостоятельно планировать свои поселения. Это те, кто отражениями были? Да. Только не вздумай при них, так сказать, Мегом в книге обита, кажется. Называй их первейшими. У них на груди особый знак, на броне или на медальоне, рудознатиц, то есть корабль изображён. Вот им и кланяйся поглубже, и вообще обходи стороной. Жуть какие спесивые. В общем, все остальные их поселения. А я бывал и в Каменном корне, и в Алмазной наре, все они одинаковые, квадратно-гнездовые. Административный корпус, площадь и по четырём сторонам улицы. Просто и понятно. Был в одном из поселений, считай, побывал во всех, почти во всех. Кроме вот таких, как это. Он снова дёрнул головой в сторону домиков, оказавшихся совсем рядом. Тут скопирован план корабля. Центральный пост. Я про то высокое здание. Двигатели, рубка и всё прочее. От него главная ось. Центральная улица поселения. А уж отоси, остальные улицы отходят. Это лепестки корабля. Лепестки? переспросил Игорь сбитый с толку, но тут их платформа негромко свиснула и остановилась, едва её передняя часть оказалась наравне с фасада ближайшего домика. Прибыли. Мороз соскочив на камень пола, несколько раз подпрыгнул на месте, разминая затёкшие ноги. Дальше только пешком. И вот ещё что. Повернулся он к столным Это поселение основано членами экипажа рудознанца. Тут есть свои свои нюансы, вообще не с местными. Так что говорить буду я. А мы что? Да я немного зеленноватая, словно её укачало в пути, поморщилась. Нам что, заткнуться? Именно так, госпожа Клерик, совершенно серьёзным тоном произнёс Мороз, сопроводив слова энергичным кивком. Молчите и все. Поселение Песчаного водопада и вправду резительно отличалось от всех прочих, посещенных Игорем прежде. Да, с момента своего появления здесь он успел побывать всего в нескольких, но сейчас стоило ему лишь перешагнуть границу городка, как его сапог звонко клацнул подковками подошв, а металл, сменивший собой ставший уже привычным камень. Задать резонный вопрос, а на хрен а тут металл? Он не успел. Вышедший из-за соседнего дома дворф, на котором было подобие комбинезона горчичного цвета, неторопливо подошедший к ним, остановился в паре шагов от Мороза, стоявшего чуть впереди, и степенно огладив широкую бороду, осведомился. "Но «Ну о чего вы тут забыли?" Прежде чем ему ответить, Мороз проведя ладонями по щекам, словно сгонял с них воду, поклонился, сложив руки в замок на уровне живота. Росим разрешения войти на борт, уважаемый. В доступе отказано. Дворф ещё раз погладив бороду, сунул руки за широкий пояс, набранный из чередовавшихся блях жёлтого и зеркального металла, недовольно качнул головой. Проваливайте. Мы не собираемся тратить ресурс жизнеобеспечения на всяких бродяг. Закрываю шлюз. Его рука поднялась Но Мороз, до того кивавший каждому его слову, шагнул вперёд, о такого негостеприимного хозяина, заготовленным козрем. Имею разрешение на швартовку господина Вахтиный. И им подписано. Двор вскривившись пошевелил в воздухе пальцами свободной неподнятой руки. Кто настолько лишён мозгов, что командир группы разведки, мастер рудознатиц второго ранга Горос Эм, я хотел сказать, я передал господину мастеру второго ранга карты разведанных мною скоплений, они у ближайших к точке нашей встречи секторах. И должен заметить, те районы уже были исследованы, транспортные пути проложены, но места рождения остались нетронутыми. Просто приходи и разрабатывай. Продолжая говорить и убрав руку за спину, Мороз шагнул вперёд, отчего Вахтиный попятился. А также уступил ему права на плацдарм, который мы полностью зачистили, но не провели полевых изысканий. Пальцы убранной за спину руки зашевелились, подзывая остальных, и троица шагнула следом, отставая от Мороза на пару шагов. Это была честная и выгодная обоим сделка, так посчитал мастер Горс. И так считаем все мы, господин Вахтиный. Или вы желаете её оспорить? Скажите, И мы покинем борт немедленно. Да, немедленно, он несколько раз кивнул. После получения компенсации равной моему вкладу, разумеется. С процентами, разумеется, господин Вахтиный. Так вы оспариваете решение мастера Горза? Я двор продолжал пятиться. Я совершенно уверен в мудрости и осторожности, вы понимаете, я должен был что сделка, заключённая между Э, э, покосившись на приоткрытую дверь соседнего дома, из-за которой доносился запах жареного мяса, Вахтиный быстро попятился к ней, а, оказавшись в паре шагов от проёма, выпалил: Добро пожаловать на борт. Извините, обед. После чего, юркнув внутрь, захлопнул створку, на которой немедленно проявилась надпись: Обеденный перерыв. Зайдите позже. Дворфы, вполголоса пробормотал Мороз, Когда остальные подошли. Жуть какие исписьивы, но при всём при этом до да дрожи боятся гнева начальства. И ты на этом сыграл? Мордой в живате которого громко заурчало, покосился на закрытую дверь. Это оно правильно, но вот перекусить я бы не отказался. Терпи до каменного неба, хлопнул его по плечу Мороз и кивнув на возвышавшееся впереди высокое здание, добавил: Бонус поселения основанного членом экипажа прямая ветка до столицы. Пойдёмте, поманил он их за собой. Эта улица главная ось, и она так же, как и Нарудазнация, соединяет нос с кормой. Впрочем, я повторяюсь. Туда нам, короче, там и администрация, и поезд. А ты, подмигнул он Мардею. Потерпи ещё немного. Прибудем в столицу, там и перекусим. Пошли. Главная ось была именно такой, какой и положено быть центральной улице провинциального городка. В меру широкая, заключённая в плен стенами домов, по которым тянулся непрерываясь несложный геометрический узор, она была прямая как стрела и точно так же, если не считать узора, была лишена каких-либо излишеств. Металл под ногами, камень стен с боков, да золотая нить узора этим исчерпывался весь дизайн. Делая путешествие по оси скучно однообразным, но только для них. Не прошли они и трёх десятков шагов, как мороз, заприметив двигавшийся им навстречу приземистый силуэт, согнал всех на край улицы, строго-настрого приказав поклониться, когда местный окажется напротив. В отличие от них, своего улица встречала куда как красочнее. Стены домов стояла дворфу поравняться с ними, Расцветали рекламными проекциями, не то предлагавшими что-то, не то звавшими куда-то. Что именно хотели донести огни реклам, так и осталось секретом. Яркие прямоугольники, овалы, треугольники и круги с квадратами были заполнены текстом, набранным из символов, чьи рубленые и острые формы походили на руны и были совершенно нечитаемы. Загораясь, когда прохожий оказывался рядом, они немедленно гасли, стоило им оказаться за спиной прохожего. Как догадался Игорь, виной тому была прижимистость владельцев заведений, не желавших тратить хоть каплю энергии впустую. Вравнявшись согнувшимися в поклоне людьми, дворф, удостоив их мимолётным взглядом, брезгливо скривился, чуть замедлил шаг, демонстративно огладил бороду. У него она была какой-то квадратной, выкрашенной в чередовавшиеся белые и красные полосы и фыркнув нечто неразборчивое, двинулся дальше, гордо задрав голову. Выпрямить спина Мороз разрешил только тогда, когда спина дворфа удалилась от них на пару фасадов. Считайте повезло, помассировал он поясницу, что мы в обед попали. Акажись мы тут в их вечернее время, в том смысле, когда бортовое время будет считаться таковым. кланялись бы всю дорогу, хмыкнул он. Я раз так попал. С десяток метров прошёл, каждый шаг поклоны отбивая, а потом плюнул, вышел за пределы поселения и ждал, пока ночь по их часам не настанет. А иначе никак, кивнул он Игорю, уже приоткрывшему рот для вопроса. Никак. Иначе обида. Как же так? Ни ши и ни почтения выражает Дальнейший их путь к площади прошел без осложнений. Улицы поселения, словно вымершие в обеденное время, после которого следовали два часа обязательного отдыха, были пусты, от чего их отряд довольно быстро добрался до административного здания, обойдя ангарную палубу, такое имено села площадь, по самому краю, тщательно глядя себе под ноги и избегая даже коснуться толстой черной линии, обозначавшей ее границы. Как пояснил всезнающий Мороз, палубу ангара могла попирать лишь нога дворфа, а её центр, где опять же, по его словам, расположился выложенный мозаикой герб этого города, образ всего того же рудознатца, был доступен лишь члену экипажа, основавшему песчаный водопад. "Нас с вами", продолжил он давать пояснения, когда они выбрались на небольшую площадку перед входом в административное здание. Нас накажут, если мы просто на площадь ступим. Чужак здесь равно скорблению. Нас терпят пока. Но стоит оплошать и не дать это тварец нарушить что-либо по-настоящему. Как останется только бежать, ну а после прятаться. Или, шагнув к дверям, Мороз положил руку на массивную створку. Или самоубиться у них на глазах. И вот ещё поспешил он добавить: Пока двери раскрывались, втягиваясь в стены. Внутри можно расслабиться. Первый этаж открыт для всех. Тут даже кланяться не нужно. Зал, в котором они оказались, зайдя внутрь, был круглым, со множеством дверей по периметру и небольшим возвышением по центру. Согласно традиции, Мороз продолжал играть роль гида, направившись к центру. Все подобные помещения представляют собой Копию зала рудознатца. В оригинале здесь он указал рукой на центр возвышения, где металл пересекал тонкий круг стыка листов. Располагается то самое зелёное зеркало, посредством которого в наш мир прибыли первые представители этой великой расы. А ты неплохо знаешь нашу историю, к хуман, возникшая по центру площадки проекция принадлежала дворфу весьма почтенного возраста. Длинная, почти до пола седая борода, лицо покрытое густой сетью морщин, да нельзя изношенный и вытертый комбинезон — все это говорило о том, что перед ними стоит, если и не старейший представитель своей расы, то точно один из числа тех, кто, пройдя через зеркала, оказался здесь прежде остальных. Я Горун, первый помощник главного механика корабля. Проекция качнула головой, по ней пробежало рябь. И спустя миг перед людьми оказался совсем молодой дворф с короткой чёрной бородкой. Не хочу раздражать юных своим древним видом, довольно улыбнулся Гарун, видя их удивление. Запомните лучше меня таким. Сложил он руки на груди и вопросительно посмотрел на Мороза. Ага. Кто ты, я уже знаю. На тебя у нас целое досье есть. Остальные? последовал кивок в сторону Игоря, Таи и Мардея, сбившихся в кучку за спинной Морозы. Нам неизвестно. Это и хорошо, и плохо, разомкнув руки и пригладив бороду, судя по тому, что руки продолжали гладить воздух, и после расставания с короткой бородкой, ветеран уже позабыл о своём молодом образе. Хорошо, так как мы знаем, что от тебя ждать, кивнул он Морозу. И плохо, что не знаем, что ждать от вас. Следующий кивок был адресован остальным. И в результате, заложив руки за спину, проекция прошлась взад-вперёд. У меня сложный выбор: пускать или нет. Ведь город Каменного Неба наша столица. А столица, развернувшись к ним, он погрозил пальцем. Не место для таких юных, как вы. А ну как шалить начнёте? Задирать почтенных горожан, потрясать основы и осквернять идеалы? И я склоняюсь к тому, чтобы отказать вам. Да, именно так. Снова огладив воздух в районе живота, проекция, сложив руки за спиной, принялась прохаживаться перед ними. Да, именно отказать. Вот, помню, э-э, лет 70 назад. Да, точно. 73 года назад. Почти день в день, да? Пустили мы таких же. И что? Знаете, что они за террорам устроили? Но у нас сделка первейшей, дождавшись паузу вставила Мороз. Мастер, да знаю я, знаю. На заключают сделок своих, а мне расхлёбывать. Мы ничего такого первейшей, Тая выступив вперёд, присела в поклоне. Мы хотим насладиться величием, увидеть красоты и и рассказать всем о том, как много славен ваш город, подхватил Мордей. А то знаете, он быстро огляделся по сторонам и продолжил тихим голосом, наклонившись к проекции. Ходят слухи злокозненные, он со значением кивнул, стараясь придать своим словам больший вес. что некоторые утверждают, мол, перекрёсток лучше и красивее. Это же недопустимо! Даже так, Горун немало пораженный услышанным едва не подпрыгнул на месте. Как? Как можно сравнивать шедевры зодчества со скотным двором? Так и в этом вы сами виноваты. Развел руками мордой. Я про вашу политику самоизоляции. Никого к себе не пускаете. Память о красотах столицы тускнеет. А чего вы хотели? Закономерный результат. Как говорится, примите и распишитесь. Мы? Изоляция? Вы ошибаетесь, юноша. Рука проекции несколько раз по кисти вошла в его грудь. Вот же не далее, как пару дней назад мы приняли беженца Кхумана. Так он у вас сидеть безвылазно будет. Чуть отступил Мардей. Носа не покажет. И как славе, вашей славе, выйти за пределы столицы? А я скажу как. Шагнул он вперед, заставляя Горуна попятиться. Мы все осмотрим. Все ваши блюда попробуем и так расскажем. Так, закатил он глаза, что ваша слава засияет ярче солнца. И недорого, оттёргивал в сторону Мороз. Всего 10 золотых. 10? Каждому, немедленно кивнул Мороз. Вам же самим лучше, получите четыре разных взгляда, положительных, с разными степенями восторга. Угу, кивнул он, усиливая ножи. с ноткой горчинки о вашем затворничестве и с умеренной критикой. Критика? Мы совершенство. Теперь уже проекция шагнула вперёд, заставляя Мороза попятиться. Какая может быть критика? Кулинарная? Вкусы у всех разные, согласитесь, что некое блюдо, привёдшее в восторг вот, например, его, ткнул он пальцем в Игоре, может показаться слишком острым ей. Теперь Мороз указал на закивавшую таю. И наоборот, это только усилит эффект непредвзятости. Хм. Гарун принялся переводить взгляд с Тайны на Игоря и обратно. Хм. Но 10 золотых? Ничтожная сумма за полировку вашей славы. Всего полсотни монет и 40. Ваш счёт вперёд. Откуда 50 взялось? Глубокая полировка славы, принялся загибать пальцы Мороз, восстановление героических образов прошлого. Проработка зрелищных маршрутов, суточное питание, я с вас самой малость беру. Потряс он передносом проекции, сжатым в ходе перечисления работ кулаком. Не стоит оскорблять людей искусства, первейший горун. Мы же ради вас стараемся. Я вот даже ночное удоражание не посчитал, а нам и ночью работать придётся. Ночью? А как же? Кто ещё опишет вид ваших памятников при ночном освещении, а иллюминацию улиц, а виды, а Согласен, махнул рукой Горун, полностью покоренный его напором. Дай у добро. Деньги получите по прибытии. Хитро прищурился он. Я телеграфирую мастер-транспорту углу. За ним должок числится. Вот пусть он и раскошелевается. Проекция исчезла, а вместо нее на поверхности загорелись четыре зеленых круга. Встаем. Мороз, подавая пример, встал в один из них. И стоило только остальным последовать его примеру, как из пола, не нарушая его монолитности, выдвинулись прозрачные цилиндры, плотно запечатывая в себе путешественников. Судя по спокойствию Мороза, смиренно стоявшего на своём месте, всё шло по плану, и Игорь, встревожившийся поначалу, начал было успокаиваться. Но, как это обычно и бывает, стоило ему только расслабиться, и пол под его ногами исчез. отправляя его в непроглядную темноту. Кажется, он даже вскрикнул от неожиданности. Сказать точно, был ли он или кто-то из его товарищей источником звука, Игорь не мог, так как тьма, обступившая его цилиндр, быстро рассеялась, сменившись мельканием каменных стен. Судя по тому, что его капсула летела внутри прозрачной трубы, это транспортное средство походило на пневмопровод, бывший популярным на Земле лет 200 назад. Но если там на родной планете подобное устройство использовалось для транспортировки сообщений, то здесь перемещали его самого, сжавшегося насколько позволяли стенки и немедленно взмокшего от волнения. Впрочем, те строители, что прокладывали эту магистраль, были неплохими психологами, хорошо представлявшими себе ощущение заключённого в прозрачный плен пассажира. Не прошло и десятка секунд, как его капсула, выскользнув из плена каменных стен, понеслась вдоль стены, открывая ему вид на равнину, поверхность которой была густо усеяна разноцветными шляпками грибов. И не только грибов. Транспортная труба, словно желая дать своим пассажирам возможность лучше ознакомиться с этой локацией, заложила широкую дугу, и мимо Игоря пронеслось небольшое поселение, домики которого расположились вдоль тонких опор. удерживавших нёсшую его конструкцию на недосягаемой отобитателей поверхности в высоте. Внизу кипела работа. С десяток телег, запряжённых созданиями, отдалённо похожими на баранов, тащили к домикам толстые обрубки ножек грибов. Подрулив к длинному зданию, они останавливались, и люди, суетившиеся рядом, снаровисто вываливали ножки на транспортёр, снаровисто утаскивавший свою добычу под крышу. Наружу с другой стороны здания уже выезжали одинаковые белые таблетки, и новая бригада человечков грузила их на пустые подводы, вереницы тянувшиеся в сторону каменных пальцев портала, видневшихся совсем неподалёку от поселения. На путешественников, проносившихся менее чем в паре десятков метров над их головами, внимание никто не обращал. То ли люди были поглощены работой, То ли такие прилетающие мимо гости были привычной картиной, отвлекаться на которую просто не имело смысла. Подтверждение второй версии о привычности подобных путников Игорь получил спустя несколько секунд, когда его труба, прежде совершенно неподвижная, задрожала и мимо него пронеслось нечто разбитое на равные отрезки чёрного цвета, родившее в его сознании неприятные воспоминания об Ореле и его бойцах. облачённых в чёрные мантии техномагов. От мрачных мыслей о том, что встреча с бывшим жрецом его ещё ждёт, Игря отвлекли снова обступивший трубу каменные стены. На сей раз их плен длился долго. Человеку, запечатанному в тесном стакане, показалось, что прошла вечность, прежде чем обступавший трубу сумрак принялся рассеиваться и раз Покинув скалу, его капсула принялась пикировать, чтобы спустя несколько ударов, учешонно забившегося сердце, выскочить под небесную синеву, под которой раскинулось, бросающие яркие блики море. Порадоваться буйной красотой морской стихии путникам дали почти 5 минут, после чего нёсшая их труба склонилась к поверхности и ещё пары секунд спустя погрузилась под волны, предлагая своим пассажирам вид песчанного дна. редко украшенного тянувшимися вверх водорослями. Ещё реже мимо них проскальзывали стайки ярко раскрашенных рыбок. Один раз, прежде чем сохранявшая уклон труба не скознула в темноту глубины, рядом с ними плыла, косясь крупным глазом на столь близкую добычу, особо крупная рыбина, чей рот, который она приоткрывала, словно готовясь напасть, был полон множеством мелких и острых даже на вид зубов. Отстала она только тогда, когда их транспортная артерия стала уходить в глубину, мрак которой едва-едва разгоняли светильники гроздями, свисавшие и терявшиеся в темноте опор. Пару раз Игорю показалось, что там, на самой границе света, движется нечто крупное, раз что-то длинное и изгибавшееся, вроде бы меркнуло в свете прожекторов, но напугаться он не успел. Их труба вильнула, чуть приподнялась. И вновь вокруг нее сомкнулись серые стены каменного массива. И этот перегон оказался, на удивление, коротким. Не успев начаться, он тотчас закончился, сменив горный плен простором обширной залятой светом пещеры. Рассмотреть внутренности которой Игорю не удалось. Его капсулу крепко тряхнуло, словно та налетела на препятствие, а мигом спустя его выбросило на широкий металлический диск, бывший родным братом. того, с которого началось их путешествие в столицу дворфов. Не сумев удержаться на ногах, Игорь рухнул на колени. Но прежде чем он сумел подняться, в его спину упёрлось нечто твёрдое, а сверху раздался слегка скрипучий и полный самодовольства голос. Вот так и следует пребывать низшим, осмелевшим вступить в град каменного неба. Голос исходил от дворфа, оказавшегося за их спинами. Речь доносилась из небольшой коробочки, закреплённой на его поясе и соединённой несколькими тонкими проводами с маской респиратором, закрывавшей почти всё лицо. Сам дворф был одет в подобие халата, расшитого чередовавшимися золотыми и серебряными овалами. Почтенный господин Угол, мороз сохраняя спину от тычка палки, которую дворф держал в руках, Упёр столбом в металл поверхности, вывернув голову в его сторону. Имеем ли мы счастье лицезреть почтеннейшего угла распорядителя транспортных потоков величайшего града каменного неба. И имейте, палка стукнула его по шее. Морду-то свою отверни, нечего на меня дышать. А то взяли моду, как припрутся, так дышат. И всё, палка стукнула об пол, родив неприятный скрежет. И всё на меня. Я уж на мордник нацепил. Краем глаза Игорь увидел руку Угла, поправившего респиратор. Так нет же! Словно спецом на шляются не пойми где и сюда чистый воздух нашего города отравлять. По мнению Игоря воздух столицы был весьма далек от того, чтобы называться чистым. Первый же вдох, что он сделал, оказавшись вне плены своей транспортной капсулы, наполнил его запахами уместными для производственного цеха. Но никак не отвечавшими утверждению дворфа. Прогорклое масло, полено и изоляция, разогретый металл — все это было здесь смешено с тонкими нотками пряностей, и деться от горячего коктейля, обжигавшего глотку при каждом вздохе, было решительно некуда. Почтенный угол. Между тем продолжил Мороз, старательно глядя в пол перед носом. Первейший горун, стараниями которого мы оказались здесь. Должен был передать вам, что мы передал. В скрипе голоса угла появились недовольные нотки. Он мне передал, что в наш чудный град следует банда бездельников. Это мы почтеннейший, перебил его мороз и немедленно охнул, когда палка огрела его по согнутой спине. Говорить будешь, когда тебе позволят. Так вы именно то, о ком он говорил? Марос, явно не желавший вновь познакомиться с палкой, молчал, и Угол громко вздохнув, стукнул палкой по полу. "Какие же вы тупые", говори, "разрешаю. Мы именно те почтеннейшие. Вы можете убедиться в этом, посмотрев на наш транспортный. Уй!" Палка, оторвавшись от пола, стукнула его по спине. "Не смей мне указывать, что мне делать", кхюман сварливо произнёс Угол. Я и сам вижу, откуда вы прибыли. Ладно. Он неожиданно смягчил тон. Вставайте и проваливайте. Ну ж так и быть. Пойду навстречу Горуну, разрешу вам войти в город. Но ну, поднимайтесь. Вон лестница, по ней и валите. Говоря это, он принялся подталкивать людей палкой к небольшой лесенке, ведущей вниз, и уже почти было сгнал их прочь с диско-транспортера. Как вдруг мордой, оказавшийся в конце очереди, резко остановился. Внимательно посмотрел на угла и протянул к нему раскрытую ладонь. "Деньги, гони, уважаемый. Что? Какие такие деньги?" угрожающе поднял тот палку. "А ну прочь, не задерживай правление. Те самые", упрямо качнул головой танцор. "Пол сотни золотых. Или ты хочешь сказать, что первейший гарун тебе ничего не написал?" про нашу оплату. Гарун, угол выпучив глаза, склонил голову к плечу, став похожим на сову в респираторе. Какой такой Гарун? Первый раз слышу. Проваливай, кхуман, слышишь, что говорю? Или мне обидеться? Обижайся, пожал плечами в ответ мордой. Твоё право, как тебя там? А, Угол. Обижайся. Но знай, я немедленно отправлюсь назад и расскажу первейшему Гаруну всё. И ты думаешь, он тебе поверит? Моё слово против слова к хумона? А! Всё может быть. Мороз, бывший в одной ступеньке от поверхности улицы, шагнул вверх. Я ещё не вступил в ваш град, кивнул он вниз. А значит, по вашим законам могу объявить себя транзитным пассажиром. Так? Ну, допустим, мрачней на глазах протянул угол. А раз так, то мы с ним Последовал кивок на мордее. Сейчас отправимся назад, в поселение Песчанного водопада. Пусть первейший горун сам разберётся в произошедшем. Как вам такой вариант, почтеннейший угол? Крехоборы, ничтожные и жадные до золота людишки. Ведь здесь, в величайшем из городов, уже счастье, принялся бурчать Угол, шаря руками по поясу. Вдыхать цветой воздух уже награда, а вы? Не, трешительно говорю, измельчал народишка. В его руке появился небольшой мешочек, сквозь ткань которого проглядывали округлые бока монет. "Вы не можете оценить то счастье, которое выпало вам", продолжил было он, но тут мордый, стоявший к нему ближе остальных, ловко выхватил приятно звякнувший кошелёк из его рук. "При много благодарю, уважаемый угол", поклонился он пять исклесниц. Мы обязательно расскажем о вас и о тёплом приёме, оказанном вашей Палка свиснула над его головой, но танцор, ждавший чего-то подобного, ловко пригнулся в поклоне, пропуская её над собой. Прочь пошли! Угол подскочив к лестнице замахнулся, но уже было поздно. Мордей всем телом навалившийся на блестящий поручень, уже скользил вниз, растянув рот в торжествующей улыбке. Куман только и выплюнул ему вслед угол, возвращаясь на своё место. Ничего, пожевал он губами, доставая небольшой блокнот в серой обложке. Обиды вы мне не нанесли. Раскрыв его, он вытащил заложенный меж страниц карандаш и, полюняв в кончик, принялся записывать имена ускользнувших с деньгами людей. Давай себе зарок, показательно наказать их на обратном пути.